Глава 35 Опять Самойлова во что-то вляпалась. Не зря два дня где-то пропадала. Я уже нажала на отбой, но в ушах по-прежнему слышалось жалобное нытье моей непутевой соседки. Послать бы ее лесом, пусть сама разбирается. Но тут я вспомнила наш последний разговор про развод ее родителей, про то, как она наивно пытается их помирить, про то, как она переживала новость о женитьбе отца, что аж напилась в золотой лилии. Интуиция говорила мне, что ничем хорошим моя поездка за Тонькой не закончится. Но я не могла поступить иначе. «Ань, можно я пойду? Сама закроешь, ладно?» Я умоляюще смотрела на напарницу, которая домывала полы в зале. Сегодня была ее очередь. Я все столы промыла, Кассу обычно Анька сама закрывает. А на часах уже без десяти-одиннадцать. Пока такси, пока туда и обратно, так и в общагу можно не успеть. К счастью, Анька нормальная девчонка. С ней просто договориться. «Беги, конечно, Ален. Все равно уже никто не придет. Я сейчас домой и закрою». Через десять минут я уже садилась в такси. Повезло еще, что быстро приехала. «Клуб «Бурлеск», пожалуйста». Водитель как-то неодобрительно хмыкнул, но все же вырулил на трассу. «У нас после одиннадцати двойной тариф девушка. И до самого клуба не довезу, там не проедешь, дорога убитая». «Хорошо, но вы меня подождите, пожалуйста, я за подругой еду. Она... В общем, ее забрать надо». Бордели развели в городе. В мое время такого не было я открыла уже рот чтобы возразить но удержалась пусть думает и говорит что хочет главное чтобы довез без проблем ехать ей правда оказалось недолго но когда машина остановилась в темном переулке всего с одним работающим фонарем мне стало страшно дальше не поеду тут пройти то всего метров сорок вон у фонаря видишь стоят люди тебе туда с тебя семьсот сколько Страх мгновенно уступил место возмущению. «Мало того, что не довез, так еще и содрать с меня столько хочет. Гад! Семьсот. Я говорил, что у нас двойной тариф. Ну так что, платить будем?» Он обернулся ко мне. На широком недовольном лице застыло презрение. На вид ему было лет пятьдесят, не меньше. Здоровый мужик со злыми глазами и явно большими проблемами в жизни. Все мои знания подсказывали не усугублять ситуацию и ни в коем случае не провоцировать конфликт. Мужик агрессивный, с самоконтролем у него явно беда. Так что я с улыбкой быстро протянула ему 700 рублей. Хорошо, что без дачи, Но обратно мы с Тонькой, с этим уродом, не поедем. Такси резко сдало назад, ослепив меня фарами. Класс. Я поежилась от холода. После теплого салона сейчас мне в лицо дул ледяной ветер, от которого кожа тут же пошла мурашками. Надо быстрее найти Тоньку. До фонаря и правда было недалеко. И чем ближе я подходила, тем больше я видела людей. Все они шли к клубу с противоположной стороны. Место, похоже, и правда модное. На меня, к счастью, никто не обращал внимания. Только здоровый громила равнодушно мазнул по мне взглядом, и отворил неприметную дверь перед двумя девицами на высоченных шпильках. На воздух тут же вырвались танцевальные биты. Я же безуспешно пыталась дозвониться до Тоньки. Трубку Самойлова не брала. «Какого чёрта, а?» Я уже строчила замерзшими пальцами очень недобрую СМС-ку Тони, когда до моего уха донёсся знакомый смех. Я сощурилась и без труда узнала Самойлову. Она стояла спиной ко мне в нескольких шагах рядом с незнакомой девчонкой и еще тремя парнями. Вот одного из них я, кажется, видела в универе. «Тонь!» Я возмущенно закричала и ринулась к своей соседке, дернула эту дуру на себя, не обращая внимания на удивленные возгласы ее приятелей. «Что, мать твою, происходит?» «Ой, Алька, ты приехала!» Самойлова смотрела на меня, будто впервые видела. А я еле сдерживалась, чтобы не тряхнуть ее хорошенько. Она тут веселится с какими-то парнями и явно не страдает. Приехала, конечно, но уже жалею. «Тонь, что за хрень?» Тонька смущенно поджала губы, а потом, взяв меня за руку, потащила куда-то в сторону от своей компании. «Слушай, тут такое дело, в общем, я...» «Мы сейчас в утку едем, ты это, извини...» Я ничего не поняла из Тонькиного бления «Что? Какая утка? Самойлова, ты мне звонила? Я из-за тебя...» «Да не ори ты такая, услышит же!» «Я правда хотела ехать в общагу, тупо получилось, да. Приехала сюда, а меня кинули. Неважно. Главное, Рита приехала». «Какая еще Рита?» «Мне хотелось огреть Тоньку чем-то очень тяжелым» но еще больше я злилась на себя. Зачем только приперлась спасать самой лову? Тонька тем временем втолковывала мне. «Рита — это двоюродная сестра Алекса, парни из баскетбольной команды, который мне очень нравится. Теперь понятно, если я буду с ней?» Девчонка, видимо, почувствовала, что они и говорят, или ей просто надоело ждать. «Эй, ну ты едешь с нами?» «Саня тачку поймал уже». Самойлова суетливо дернулась. «Да, Рит, уже иду». «И подружку свою бери. Поехали все вместе». К нам подошел один из парней, который до этого стоял вместе с Ритой. Высокий худощавый шатен с красным от мороза лицом. Он критически глянул на мою куртку и джинсы, но промолчал. А вот Тонька, наоборот, оживилась. «Точно, Алён, поехали с нами» ведь в утке не была ни разу». Я смотрела на Самойлову во все глаза. «Серьезно? Вот после всего того, что она мне тут устроила?» «Ну так вы едете?» Окрик Риты привел меня в чувство. Я собиралась высказать Тоньке все, что я про нее думаю, и плевать, что она потом со мной вообще разговаривать перестанет. «Да, уже идем». Самойлова по моим глазам поняла, что ей и правда надо валить. Но выплеснуть на соседку все, что накопилось внутри, я не успела. Меня отвлекли. Да так, что я мигом забыла думать о своей соседке и ее компашке. Передо мной стояла менеджер нашего кафетерия Ольга, а рядом с ней Архангельский. Мне одного взгляда на них хватило, чтобы понять. Они вместе. За их спинами маячила еще одна нарядная парочка. Тоньку я больше не слышала и не видела. Меня как будто ударили чем-то очень тяжелым. «Алена? Ты здесь? Разве не у тебя сегодня смена?» Как всегда эффектная, в узкой юбке и коротком пальто с белым шарфом, красиво завязанным на груди. Разве что накрашена Ольга была чуть ярче, чем обычно. Она удивленно разглядывала меня, словно я не имела права здесь находиться. Ольга держала Илью под руку, а он молча смотрел на меня. Спокойно, как всегда. Они вместе. Эта мысль пульсировала тонкой венкой у виска, вытесняя из головы все остальное. Вместе. Он ничего мне не обещал. Только защиту от разных придурков типа князя и его дружков. И да, сам говорил, что не нравлюсь ему. То есть точно не понравилось с первого взгляда он просто помогает мне иногда не впутываться еще больше в передряги, но на этом все у него своя жизнь черт ну почему так неприятно ольга нормальная девчонка никогда с ней проблем не было, но сейчас хотелось ее послать, а вовсе не отвечать но все же я выдавила из себя вежливую улыбку смена уже закончилась аня закрыла кафетерий я сюда за соседкой своей приехала. Архангельский бросил удивленный взгляд на тоньку, которая как раз уже садилась в машину Ясно, а мы только приехали у подруги день рождения в клубе решили отметить как раз в одиннадцать все собираемся. Ольга говорила легко и совершенно не замечала моего убитого настроения, но постоянно оглядывалась назад, как будто ждала кого-то. Нарядная блондинка за ее спиной тем временем подняла вверх мобильный. Наверное, пыталась поймать сеть. Ого, Астас не приедет, его девушка заболела. Думаешь, специально слился? Ольга снова обернулась, на этот раз к своей подружке, и выхватила у нее телефон. Я не очень понимала, что здесь происходит, да и вообще мне здесь не место. Холодный ветер обжигал лицо. Я чувствовала, как в глазах уже встали слезы. Вот только этого не хватало. Ольга о чем-то тихо переговаривалась со своей подружкой и ее парнем и не замечала, как Архангельский сделал шаг вперед и негромко спросил: Самой уехала, а ты? А я. Я растерялась. Да, я слишком впечатлительная. Не ожидала, что он вообще обратит на меня внимание, ведь он здесь с девушкой. Я еду в общагу, если такси поймаю. Я даже не посмотрела на него, чтобы не расстраиваться еще больше. Отвернулась и пошла в ту темную сторону переулка, где меня высадил грубый таксист. Главное, не думай о нем, Алена. Больше никогда о нем не думай. На плечо легла сильная рука, и точь в точь, как когда-то на вокзале, я не смогла вырваться. Архангельский держал крепко. «Что еще? Дорога с другой стороны, пойдем». Мне как будто чемоданом по затылку вдарили. А может, я на нервике уже слова перестала понимать. Пойдем. С ним? Я ошарашенно вглядывалась в спокойное лицо Архангельского. Этот парень не признает шуток. И раз он сказал: Но как же. Ольга по-прежнему о чем-то шепталась с подружкой и не обращала на нас никакого внимания. Лишь когда Илья ее окликнул, она встрепенулась. Подожди меня. «Я сейчас...» И я ждала. Стояла и смотрела, как Архангельский подошел к Ольге и что-то прошептал ей на ухо, а потом успокаивающе погладил ее по плечу. Я ни черта не понимала, что здесь происходит, но уходить не хотела. Интуиция говорила, что будет глупо сбежать отсюда, что, может быть, мое место сейчас именно здесь, и вовсе не я тут лишняя. Еще пара слов удивленной подружке Ольге и ее приятелю, и вот уже клуб остался за спиной. Все произошло так стремительно, что ясных мыслей в голове нет. Есть лишь неосознанные чувства, которые заставляют меня идти рядом с этим странным парнем, который, кажется, только что оставил свою девушку, чтобы уйти со мной, или не его девушку. У меня едва дыхание не сбилось от быстрой ходьбы. Но Архангельский остановился только тогда, когда мы вышли на широкий и хорошо освещенный тротуар. Мимо с огромной скоростью неслись машины. Я не знала этой улицы. Но в том, что здесь можно было поймать такси, я не сомневалась. Даже ловить не пришлось. В паре десятков метров от нас стояли припаркованные легковушки с шашечками на крыше. Илья молча поднял руку, и ближайшее к нам такси рвануло с места. Вот тут меня и прорвало, наконец. Ты что делаешь? Я сама могу доехать, и ты... Ты слил свою девушку, поверить не могу. К счастью, архангельские понятия не имела, о чем я думала. Тебе уже спать надо, а не шляться в одиночку по ночным клубам. Бурлеск вообще не для тебя. А для тебя? Садись. Он открыл передо мной заднюю пассажирскую дверь, а сам уселся рядом с водителем. Хочу я ехать с ним или нет? Ну да, кто меня спросит. Мимо мелькали знакомые улицы, и через несколько минут я уже стояла перед закрытыми дверями общаги. Почему ты привез меня в общагу? Я обернулась к стоящему рядом Архангельскому. Он остался со мной, а не поехал обратно к Ольге в Бурлеск. Почему он так поступил? Сейчас этот вопрос интересовал меня куда больше, чем то. «Удастся ли мне попасть в свою комнату?» «Потому что так надо. Все просто». Илья подошел к двери и с силой потянул ее на себя. Закрыто. Без четверти полночь. В одиннадцать-тридцать все закрывается. Честно говоря, не думала, что это правило выполняется. Для верности я постучала в дверь, потом заколотила. Илья отодвинул меня чуть в сторону и нажал на звонок, который я почему-то не замечала каждый день выходя и заходя в эти двери. Тишина. От бессилия я чуть не застонала. Перспектива остаться на ночь на улице была более чем реальна. Невероятно. Они там что, все заснули? Я всего на 15 минут опоздала. Я обернулась к Архангельскому, который никуда не ушел, и, судя по задумчивому выражению на лице, что-то для себя решал. Я снова заклотила в дверь. А когда решила сделать небольшой перерыв, чтобы рука отдохнула, услышала за спиной «Ты можешь переночевать у меня».